глава 21 бросила последний взгляд в зеркало чтобы убедиться в своей идеальности подхватила сумочку и покинула гардеробную в прихожей поверх короткого темно-лилового платья накинула легкую кожаную курточку косуху а и еще раз поправила красиво уложенные длинные волосы тем я пошла громко крикнула зорину Он скачал какую-то игру и уже третий день зависал в ней. Здоровенный мужик, а такими глупостями иногда страдает. Услышала его шаги, и через пару секунд он появился в коридоре собственной персоной. Но как? Покрутилась перед ним и в недоумении замерла, когда вместо одобрения увидела в зеленых глазах недовольство. Ты в таком виде собралась на концерт под открытым небом? Что не так? Кристин ты на термометр сегодня смотрела чуть выше нуля а у тебя разве что задница из под юбки не выглядывает он что серьезно решил няньки заделаться снисходительно улыбнувшись потрепала его по плечу не переживай папочка не замерзну артем на лету перехватил мою руку тин я серьезно какой может быть open air в таком виде попыталась высвободиться но он продолжал удерживать «Артем, заканчивай с норовоучениями. Роль курицы на сетке тебе не идет?» «Переодевайся», — категорично заявил муж. «Нет», — ответила не менее категорично. «Я иду именно так, в таком виде». «Джинсы, нормальную куртку и шапку. Живо». Отпустив мою руку, резко развернулся и направился в гардеробную, по-видимому, реально вознамерившись меня переодеть. «Черт, надо было сваливать по-тихому». Пусть бы и сидел, и играл. А теперь спорить придется. Хотя, воспользовавшись тем, что Артем скрылся в комнате, тихо открыл дверь и выскользнул на лестничную площадку. Подумаешь, около нуля. И что мне теперь? В чучело огородное превращаться? Все девчонки будут при параде, а я в шапке. Размечтался». Лифт неторопливо прикрывал створки, когда дверь распахнулась, и на пороге появился злой Зорин. Я с милой улыбкой помахала ему ручкой и послала воздушный поцелуй. «Все, пока! Зеленоглазый мой!» Спускаясь вниз, чуть пританцовывала от нетерпения. Такси уже давно ждало у подъезда, да и вся компания собралась на месте, только меня не хватает. Лифт плавно остановился... Металлический бездушный голос сообщил, что прибыли на первый этаж, и двери медленно расползлись в сторону. Я шагнула вперед, подняла глаза и еле сдержала испуганный вопль. Прямо у входа стоял злой, как демон Зорин. Дышал тяжело, отрывисто. И не столько от стремительного спуска по лестнице, сколько от еле сдерживаемых эмоций. Черт! В нерешительности вышла на площадку и остановилась перед ним. «Или ты переодеваешься, или никуда не идешь. Мрачно сказал он, и в голосе не намека на возможность компромисса. «Это уже никуда не годится». Сложила руки на груди и раздраженно смотрела на него, нагло вскинув брови. «Тёма, милый мой, свою позицию я уже озвучила. Я иду именно в таком виде. Хочешь ты того или нет?» «Не идёшь». «Хм». «И как ты, интересно, меня остановишь?» Он недобро усмехнулся. «Легко. У нас разные весовые категории». И прежде чем я успела отреагировать, подхватил меня за талию и занес обратно в лифт. Тем, что ты творишь?» Орала я, когда лифт начал подниматься. Артём невозмутимо нажал стоп, и кабина замерла. Муж уперся руками в стену по обе стороны от моего лица, прожигая горящим взглядом. Зорин, ты в конец обнаглел. Силой толкнул его в грудь, но он не отреагировал, продолжая нависать надо мной мрачной скалой. Быстро взяла и переоделась. Тихо сквозь зубы процедил он, не разрывая зрительного контакта. Сейчас размечтался. Не глядя, он ударил кулаком по кнопкам, и лифт снова пришел в движение. У тебя есть время пока этот грёбаный лифт ползет наверх. «Ты что себе позволяешь? Я на этот концерт с мая месяца собиралась». «Ничего не знаю. Время идет. Когда поднимемся, я тебя просто затащу домой, и ты сегодня оттуда не выйдешь». По глазам видела, что не шутит. «Да ё-моё, что ж ты за упыль такой? Я не хотела сидеть дома. У меня планы на вечер» но понимала, что его не переспорить. Поэтому вырвала из рук одежду. Зорин опять остановил лифт. Где-то внизу слышались недовольные голоса, но ему было глубоко плевать. Гипнотизировал меня злым взглядом. Бороться с ним бесполезно. Поэтому смотрела на него со всем презрением, на которое способна. И переодевалась, бесцеремонно закидывая ненужные тряпки ему на плечо. Артём даже брови не повел, Стоял, как надзиратель наблюдая за моими нервными движениями. «Доволен», – прошипела, застегивая ярко-голубую дутую курточку и желчно разводя руки в стороны. «Шапку». «Ты иди ты нафиг со своей шапкой! Головные уборы я ношу только в феврале, в самый лютый мороз. А сейчас октябрь. Что про меня скажут, если явлюсь в таком идиотском виде?» Вместо ответа Артем силой натянул ее мне на голову. И не просто на макушку а на лицо до самого подбородка. Ругаясь, как пьяный сапожник, пыталась его оттолкнуть, стащить себя это барахло, но Зорин перехватил запястья и сжал их так сильно, что я ухнула и замерла. «Ты идешь в шапке, и не дай бог я узнаю, что сняла ее». Его голос спокойный, почти ласковый, но в глазах такая буря, что стало не по себе. «Да он тиран, самый настоящий!» Его не сдвинуть, не переубедить. Решив что-то, он не спорит, сотрясая воздух, а прет на пролом, отмахиваясь от чужого мнения и заставляя прогибаться под себя. И как я этого раньше не замечала? Как он вообще умудряется сочетать в себе вечный позитив с таким несгибаемым упорством? Что ты привязался к этой шапке? Чуть не ревела от злости. «Кристин, мозги включи», — холодно ответил он. Ты же не сопливая малолетка, чтобы морозить себя ради возможности повыпендриваться перед остальными. Я хотела красивой пойти. Ты и так красивая. Там все девчонки будут нарядные. Мне насрать на остальных. Хотят задницы морозить, их проблемы. Так и я свою задницу уже в джинсы запаковала. Шапка-то зачем? Кристина, у тебя сейчас все шансы остаться дома. Похоже, я его совсем разозлила, потому что Артем перешел на рык. «Выбирай сама. Или затыкаешься и поступаешь, как взрослая. Или я затащу тебя домой, и мы весь вечер будем трахать друг другу мозги». От его тона притихло, потому что внутренний голос услужливо подсказывал. «Молчи, дура, молчи». Я ни капли не сомневалась, что он свою угрозу выполнит. Никуда не отпустит, а вместо интересного мероприятия получу полный скандалов вечер. Ты хам! Наконец выдала сердито. Правда? Иронично выгнул брови. А ты кого ждала? Слюнявого лабрадора? С улыбкой, наблюдающего за твоими глупостями. Я спокойно отношусь ко многим твоим закидонам, но откровенного идиотизма не потерплю. Ой, мама дорогая, первый раз видела его таким злым. Похоже, я сделала невозможное. Окончательно выбесила эталон мужского терпения, спокойствия и выдержки. Тем чувствовала, что надо что-то сказать, пока не рвануло и не разнесло все к чертовой бабушке. Но лифт добрался до нашего этажа и услужливо распахнул двери. Ни один из нас не шелохнулся. Так и стояли, прожигая друг друга яростными взглядами. «Все, вали, пока я еще в силах тебя отпустить». Артем покинул кабину и, бросив на прощание многообещающий взгляд, с угрозой произнес. «Насчет шапки я серьезно. Снимешь, и тебе капец». Он, не оборачиваясь, ушел домой, громко хлопнув дверью. А я с трудом перевела дух и нажала кнопку первого этажа. Ничего себе он разошелся. Даже стрёмно стало. Злый день. И далась ему эта шапка. Выскочив из подъезда, со всех ног метнулась к давно ожидавшему такси. Водитель бросил на меня недовольный взгляд, но ни слова не сказал. Достала мобильник посмотреть время и обнаружила уйму пропущенных звонков и сообщений от друзей. Ничего, кроме раздражения, они не вызывали. «С чего названивать?» «Сказала, что приеду, значит, приеду. У меня дома огненный шторм разбушевался, а они со своими идиотскими звонками». Мысли опять переключились на Артема. Кто бы мог подумать, что он умеет быть таким? А так все хорошо начиналось. Такой дивный план. Получить мужа, которым буду крутить, как захочу. Да, похоже, где-то что-то пошло наперекосяк. Если он так и не начал прыгать вокруг меня с задранным хвостиком. А вот я еду на тусовку в идиотской вязаной шапке с огромным помпоном. И реально опасаюсь ее снимать. Нашла остальных у огромной сцены, Оснащенной гигантскими прожекторами. Еще издали ощупала взглядом подруг И с досадой скрипнула зубами, Поминая мужа недобрым словом. Прискорбно, но факт, я самая стрёмная. Все в платьях, на шпильках, С красивыми прическами, А я как последняя лохушка. В джинсиках, голубой курточке, Вязаной шапочке как десятиклассница. «Ну, Зорин, ну, погоди! А Аукнется тебе мой сегодняшний позор!» Градов тоже тут. Сканировал меня чуть удивленным взглядом, а я ответила ему самой обворожительной улыбкой. Впрочем, как и всем остальным. Несмотря на то, что внутри все кипело, хотелось рвать и метать, на лице у меня неизменная улыбка. Каринка, снисходительно на меня посматривая, елейным голосом спросила... «Крис, детка, у тебя большая стирка?» «У меня дома злобный бугай, который вынуждает меня делать так, как ему нужно». Вслух, естественно, этого не сказала. Лишь пожала плечами, понимая, что опять придется делать хорошую мину при плохой игре. «Черт, надоело-то как! Неужели нельзя общаться нормально без вот этого дерьма? Чтобы можно было просто по-человечески подойти и сказать, как есть на самом деле. Пожаловаться!» потом вместе поржать и забыть. Так ведь нет. Весь вечер будут меня дергать с этим убогим прикидом. Внезапно поняла, что нет силы, и желания показывать ядовитые клыки и играть очередную роль. Пошли они все в задницу. Просто беспечно махнула рукой. Так и задумано. Что и как именно задумано, уточнять не стала. Пусть сами додумывают. В голове все мысли только об Артеме и о нашей с ним ссоре. Градов что-то говорил, склонившись к уху. Девчонки щебетали, а я все переживала стычку с мужем. Но вскоре на сцену вышли артисты, и началось веселье. Я продиралась вперед, оставив друзей за спиной. Не хотелось видеть их самодовольной физиономией и ловить на себе снисходительные взгляды. Музыка потекла по венам, вытесняя ненужные мысли. и Я постепенно успокоилась. Забыла о ссоре и с Темкой и об усмехающихся подруженьках, и о Максе стоящим позади и время от времени, как бы случайно прикасающимся ко мне. Смотрела на сцену, пританцовывала и хлопала. В какой-то момент поймала себя на мысли, что не слышу остальных. И даже Макса перестала ощущать рядом с собой. Стало интересно, что у них происходит, поэтому повернулась и удивленно прекратила притоптывать ногой в такт музыки. Меня встретили откровенно злые, завистливые взгляды подруг. «Чего им опять не так?» Вопросительно, даже агрессивно подняла бровь и подошла ближе, преисполненная намерение узнать, что сии пламенные взгляды означают. И тут до меня дошло. Они замерзли. Вместо стайки гламурных цыпочек меня окружило стадо синюшных куриц, красные трясущиеся обветренные ручки, нежно-синие губки, аппетитные лиловые носы. Им холодно. Перетаптывались ноги на ногу Безуспешно пытаясь не дрожать Градов и еще один парень Примкнувший к нашей компании Выглядели немногим лучше И в этот момент на меня Напал смех Громкий, заливистый Ну и морды у вас Они все похожи На отмороженных снеговиков А мне хоть бы хны Тепло и уютно И уже шапка не казалась идиотской И куртка, и джинсы «Предлагаю свалить отсюда в какую-нибудь кофейню и погреться», – раздался голос Алекса, дышавший на свои посиневшие ручки. Все дружно поддержали предложение, кроме меня. Я бы с удовольствием дослушала концерт, но оставаться одной не хотелось, да и не могла я отказать себе в удовольствии позлить подруженик. «Могла бы предупредить, что пойдешь вот так, в джинсах, Недовольно заметила Карина, когда мы направились прочь от сцены. Я лишь улыбнулась и внезапно для самой себя процитировала Зорина. «Надо головой думать, ведь уже не сопливаем малолетки». За что получила очередной раздраженный взгляд. Кофейня, к счастью, находилась недалеко от площади, где проводился концерт. Так что через пятнадцать минут мы уже расположились за столом и сделали заказ. Крисса, почему ты сегодня не в платье?» С упреком, спросил Максим, скользнув взглядом по моим ногам, единственным в нашей девчачьей компании, затянутым в джинсы. Хм, чтобы пополнить ряды вашей команды под названием «Синие носы»? Вот еще! Пренебрежительно хмыкнула, насмешливо взглянув на подруг. Каринка метнула в меня ядовитый взгляд. Остальные тоже начали бубнить что-то себе под нос, и только Макс добродушно усмехнулся, покачав головой. Плевать. Пусть хоть целиком на недовольство и зайдут. В этот раз я всем нос утерла. Наверное, надо признать, что Артем был прав и извиниться за свои сегодняшние выкрутасы. Ведь если бы я настояла на своем, то сейчас ничем бы не отличалась от этих синюшных куриц. Сидела бы, нахохлившись, как индюшка, красными гусиными лапками, судорожно вцепившись в кружку с кофе, неустанно шмыгая носом, пытаясь подтянуть сопли. И благодаря мужу я румяная, тепленькая, не испытывая никакого дискомфорта, трескала назло всем шоколадное мороженое. Позвонить ему, что ли, поблагодарить? Не знаю почему, но эта мысль меня захватила. Мне действительно захотелось набрать его номер и сообщить, как все прошло. Извинившись, покинула компанию и направилась в дамскую комнату. Там потише, да и меньше шансов быть услышанной кем-то из своих». Почему-то не хотелось, чтобы они были в курсе моего разговора с Артемом. Пусть считают, что я сама додумалась до куртки и штанов, а не муж силой переодевал. Нащупала в сумочке телефон, нашла среди контактов Зорина и нажала кнопку вызова. Десять гудков, ответа нет. Тишина. Еще одна попытка, снова тишина. Еще раз. И снова результат тот же. Так, чем это он таким занят, что игнорирует мои звонки? «Дрыхнет, что ли, уже?» В этот момент телефон в моих руках ожил, оглашая помещение веселым мотивом. Опустив глаза, увидела на экране улыбающуюся физиономию Артема. «Ага!» Очнулся. Соизволила счастливить меня своим царским вниманием. Поднесла трубку к уху, нажав зеленую кнопочку ответа. И в тот же миг меня оглушила музыка. И я, ойкнув, отодвинула телефон в сторону. «Это еще что за херня?» «Привет!» Услышала веселый голос. Артем говорил громко, перекрикивая музыку. На заднем фоне слышно было чьи-то голоса, смех. «Ты где?» Подозрительно спросила вместо приветствия. «Как где? В зеленом? Забыла, что ли? Вчера же говорили». «Блин, точно говорили. Забыла. Как всегда. Слушала в полуха и в результате забыла». «Не забыла, просто уточняю, вдруг планы поменялись». «Не, нам и тут весело», – притянул он, и я услышала, как он от кого-то отмахивается со словами «Блин, дайте поговорить нормально». «Это кому там так весело?» С раздражением поняла, что понятия не имею, что за компания у моего мужа, и с кем он весело проводит время, пока я тут. Хм, провожу время со своей компанией. Чёрт, и не придерёшься. «Что звонишь? Случилось чего?» Спросил Артем, и я, наконец, вспомнила о цели своего звонка. «Нет, все хорошо. Просто звоню сказать, что ты был прав, когда заставил меня переодеться. Слова дались на удивление легко, хотя я и не любила признавать правоту других людей. Спасибо». На другом конце трубки повисла тишина. То есть шум, гам, музыка никуда не исчезли. Просто Зорин молчал, а потом подозрительно поинтересовался. «У тебя точно все в порядке?» Полном заверила, чувствуя, как внутри что-то кольнуло. То есть он считает, что просто так я ему позвонить не могу, только если вдруг какая-то ерунда со мной произойдет, или во что-то вляпаюсь? Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Хорошо. Наконец неуверенно ответил: Долго еще там будешь? Не знаю. Я действительно не знала, пока еще в кофейне посидим, потом в какой-нибудь клуб заскочим. А потом уже домой. Часа три-четыре, как пройдет, а ты? Понятия не имею, хмыкнул он. У нас тут веселье в самом разгаре. Именно в этот момент я услышала бабский голос: Темка, хватит, не пойми, с кем разговаривать. Посылай всех к черту иди к нам. Без тебя никак. Это что за шалава там пищит? Еле удержалась, чтобы не спросить у Артема. Какого хрена у них там происходит? Сейчас приду, сказал же. Рыкнул Зорин и уже спокойно обратился ко мне. Не минуты покоя. Ладно, давай, до встречи. Все равно сейчас задергают. Да и не слышно ничего. Музыка орет. Тёмыч, ё-моё, ну сколько можно? В этот раз мужской голос. Мы ждем. Да иду, блин. Все, пока, злюка. Целую. Целую. Механически ответила. Какой-то оцепенелой задумчивости посмотрела на свое отражение в зеркале, поправила макияж, прическу и покинула дамскую комнату, вернувшись в зал к остальным. Бобенки начали отогреваться, горячие напитки помогли. Носы уже не такие синие, руки не такие красные, взгляды не такие злые. Макс встретил меня с легкой усмешкой, многообещающе подмигнув. А я... А мне было плевать. Я сидела и лишь краем уха слушала разговоры друзей, с каждой минутой все глубже погружаясь в свои мысли. Вот вроде все, как я задумывала. Я здесь, свободная, как ветер, Зорин где-то там, со своими, не достает меня, не контролирует, не навязывает свои условия. Все, как и планировалось. Тогда почему не чувствую никакого удовлетворения? Хотела, чтобы отдыхали по отдельности – Чтобы он не совал нос в мои дела, получила. Знала, что он не из тех, кто будет дома сидеть, грустными глазами смотреть в окно в ожидании моего прихода. И мне на это было глубоко плевать. Пусть идет куда хочет, хоть по барам, хоть по бабам, его дело. Тогда почему вместо вкуса победы ощущала сейчас какую-то непонятную горечь? Ведь отличный вечер всех уделала. Вышла победительница из ситуации, которая казалась заведомо проигрышной. Девчонкам опять нос утерла. Напротив Градов улыбается, кидая на меня пламенные взгляды. А я сидела и думала, чем там занимается Артем? И что это там за курица указывает, чтобы он завязывал разговаривать не пойми с кем? Не пойми с кем? Это она, не пойми кто. А меня с этим небритым типом связывает штамп в паспорте. И проживание под одной крышей сама не заметила, как завела себя. Через полчаса, когда все отогрелись, развеселились и собрались развлекаться дальше, я поняла, что мне с ними не по пути. Настроение ушло в ноль. Меня раздражало своими манерными ужимками Карина. Раздражал Градов, посылавший двусмысленные взгляды. Раздражало все, поэтому я сделала то, что умела лучше всего. Ушла по-английски, не прощаясь. Правда, уже отъехав от кофейни на такси, отправила Абаева смс -ку. «Не ждите. Возникли важные дела». Ответные, как я понимала, не очень ласковое сообщение даже не стала читать. А сразу удалила. Такси неторопливо ползло в сторону дома, а я сидела на заднем сиденье и задумчиво крутила в руках телефон. Зачем я это делала? Не знаю. То ли звонка ждала то ли сама хотела позвонить, но ни того, ни другого не произошло. Раздраженно вздохнув, откинулась на спинку и прикрыла глаза. «Сейчас приду домой и лягу спать. Плевать на все». Машина подскочила на лежачем полицейском. Толчок вывел меня из состояния рассеянной задумчивости. Недовольно покосилась на неаккуратного водителя, а потом перевела взгляд за окно. «Мы проезжали по одному из центральных проспектов», Мимо музея, здания суда, мимо яркой вывески «Зеленый бар». Я приникла к окну, провожая взглядом оставшуюся позади вывеску. Любимое место Зори на его компании. Они и сейчас там веселятся. Снова села ровно, невольно сложив руки на груди. Сердце металось, как ненормальное, и в душе разлад. Пыталась взять себя в руки, успокоиться, перестать нервно дрожать. Вроде получилось... Но когда машина остановилась на светофоре, обреченно прикрыла глаза, чувствуя, что это выше меня. «Разворачивайтесь!» Я передумала. «Мне надо в зеленый бар. Я должна увидеть, что там у них происходит». Сдала куртку в гардероб, жетончик засунула в задний карман джинсов и остановилась перед большим зеркалом. Глаза блестят, На щеках нездоровый неровный румянец, красавица. Внутри все ходном ходит, и ощущение, будто я маленький непослушный ребенок, пытающийся тайком пробраться в комнату к родителям, вытерла бедра внезапно вспотевшие ладони и, собравшись с духом, вошла в зал. Все как всегда. Музыка, много людей, всеобщее веселье, но меня все это не интересовало. Скользила взглядом по толпе, высматривая Артема. Его не видно, но я уверена, что он здесь. Чуяла сердцем, которое колотилось в груди, не давая нормально вздохнуть. Вряд ли они зажигают в самой гуще. Скорее где-нибудь сидят, общаются. Пошла упрямо, протискиваясь между разгоряченных тел. Пару раз кто-то схватил за руку, пытался пригласить на танец. Я лишь рассеянно отмахивалась и продолжала путь. Наконец выбралась из толпы в зону со столиками, осмотрелась и почти сразу увидела Зорина и его компанию. Они устроились практически в самом углу. Их семеро, три девушки и четверо парней. Кроме Артема я знала только одного из них, Антона, нашего одногруппника. Они о чем то увлеченно разговаривают, смеются. На столе кальян, вечер в разгаре. В какой-то момент почувствовала себя полной дурой. «За каким я сюда вообще пожаловала? Почему не поехала домой и не легла спать, как планировала? Мне стало как-то неудобно». «Стыдно, что ли?» «Будто притащилась без приглашения на праздник. И как я сейчас к ним подойду?» «Может, сбежать, пока меня никто не заметил?» «Притвориться, будто ничего не было?» «Поздно». Пока я сомневалась, ноги несли вперед. Зорин сидел ко мне спиной. Я напряженно всматривалась в нее, пытаясь загнать внезапно проснувшуюся робость подальше, спрятать ее от посторонних глаз. Артем что-то втирал остальным, облокотившись одной рукой на стол, а второй оживленно жестикулируя. Потом потер шею и, запрокинув голову, громко засмеялся. А у меня коленки задрожали, потому что я уже подошла к ним совсем близко. Первым меня заметил Антон. У него вытянулось лицо... Глаза стали квадратными. Не отрывая от меня взгляда, он склонился к Артёму. «Идея фикс!» «Это он про меня?» «Я уже достаточно близко, чтобы расслышать каждое слово. На лице, как всегда, ни одной эмоции, только уверенная улыбка». Тёмка явно не понимал, что Антон имел в виду. «Какая идея фикс?» «Твоя!» Дозорина по-прежнему не доходила, о чём говорил Беликов. Он вопросительно развел руками, показывая, что не понимает, о чем речь. В ответ Антон просто показал на меня пальцем. Артем замер, а потом медленно посмотрел назад. Сначала его взгляд уперся мне в живот, потом поднялся выше. И вот мы уже смотрели глаза в глаза. Я, снисходительно изогнув бровь, он в немом изумлении. «Идея фикс!» – сложив руки на груди, уточнила у него. Зорин смущенно поморщился и поднялся со своего места, отвесив подзатыльник Антону. Мы с ним отошли на пару шагов от столика, чтобы поговорить. «Тин, все в порядке?» Настороженно спросил он, вызывая очередной всплеск раздражения. «Почему он так уверен, что я к нему обращаюсь, только если что-то не в порядке? Неужели не может быть других вариантов?» Даже обидно стало. «Все хорошо», — сдержанно кивнула. Точно? Да. Как концерт? Нормально. Пожала плечами. На самом деле я уже не помнила, что там на этом концерте было. Просто цветное пятно где-то на задворках памяти. Мне все еще было неудобно, потому что не понимала, рад мне Зорин или нет. Я думала, что у вас там продолжение намечалось. Намечалось. И? И я передумала. Сначала хотела вернуться домой, но потом решила приехать к тебе. Осмотрелась по сторонам, делая вид, что меня интересует окружающая обстановка, а на самом деле пытаясь скрыть неуверенность. Артём с минуту молчал, рассматривая меня как диковинную зверушку. Потом усмехнулся. «Ну и хорошо. А то я уже думала идти тебя отлавливать где-нибудь». В глазах смешинки и я почувствовала, как меня отпустило, как по венам тепло разлилось. Только сейчас призналась себе, что боялась наткнуться на его недовольство вызванное моим внезапным появлением. Пойдем с ребятами познакомлю, а то они уже шеи сломали заглядывать. Он сделал шаг в мою сторону и замер, устремив досадливый взгляд мне за спину. Да твою ж мать! В недоумении хотела обернуться, чтобы посмотреть на причины столь внезапной смены его настроения, но Зорин не дал, крепко схватив за плечи и чуть нагнувшись ко мне, быстро сказал. Так, чтобы кроме меня никто не услышал. «Кристин, ты ведь в курсе, что я не святой и никогда им не был, и со свечкой на дороге не стоял, ожидая твоего прихода?» «В курсе?» Я нахмурилась и снова хотела обернуться, но он держал так крепко, что и не шевельнуться. «А ты помнишь, что идея с тайным замужеством принадлежала именно тебе? Он снова бросил быстрый раздраженный взгляд поверх моей головы, и что именно ты настояла никому ничего не говорить. И...» Внутри меня поднималась горячая волна. Я снова попыталась высвободиться. Не давал. Сжимал плечи крепко. В глаза смотрел жестко и напряженно. Ни намека на шутку или дурачество. И ты знаешь, что я люблю тебя. И никого другого в моей жизни нет и не может быть. Знаешь? Если ты меня сейчас не отпустишь, я тебя пну. Пообещала, опуская выразительный взгляд на его пах. «Ты, главное, помни это, что бы сейчас ни произошло». «Да какого хрена?» Я резко скинула с себя его руки и обернулась. В тот же миг откуда-то сбоку выскочила миниатюрная юркая девица с длинными и черными, как смоль, волосами и набросилась на Зорина. В буквальном смысле. Заскочила на него с руками и ногами. Если бы он не был таким крепким, она бы в порыве страсти свалила его на пол». А так Артём пошатнулся, но устоял. Эта мартышка, обвив его шею руками, пыталась его поцеловать. Ну, ни хрена себе! У меня не было слов. Стояла, смотрела на них с открытым ртом и нелепо расставленными руками. Артём как мог уворачивался от жаждущих губ, пытаясь оторвать от себя эту... Эту... В общем, у меня случился шок. Нет, я в курсе, что бабы на него вешаются. Всегда вешались. Но чтоб вот так, с разбегу, обалдеть. Наконец ему удалось расцепить ее руки и отодвинуть от себя. «Оксан, прекрати!» Рявкнул строго, внимательно следя за каждым моим движением, ловя мою реакцию, готовый в любой момент прервать мой побег. «Темочка!» Промурлыкала она, снова пытаясь обнять, но теперь Зорин был наготове и не дал этого сделать удерживая ее на расстоянии вытянутой руки. Я соскучилась. Ты куда пропал? С начала лета ни одного звонка, ни письма. Против воли молниеносно прикинула в голове сроки. Так, женаты мы с начала июля. А закрутилось все где-то в середине июня. Черные когти непонятной злости, впившиеся в грудь, ослабили хватку. Ладно, живи, гад небритый. Ну, все Темыч, ты попал, услышала насмешливый голос Антона. Сейчас госпожа Антина, как обычно, пошлет тебя нахрен и уйдет. Я злая, на Артема, на эту приставучую девицу, на себя за непонятный всплеск эмоций, поэтому развернулась к Беликову и с привычной надменностью парировала. Госпожа Антина ушла бы, не задумываясь, а вот Зорина, пожалуй, еще постоит, посмотрит. Все переглянулись между собой в полном недоумении, не понимая, что означает эта фраза. Плевать на них. Развернулась к Артему, прожгла его мрачным взглядом. В ответ он из-под лоби смотрел на меня, не отрываясь. Его глаза потемнели после моих слов, но чувства, отражавшиеся в них, мне непонятны. Моя проницательность дала сбой, уступив натиску совсем других эмоций. Это меня удачно сюда занесло. Интересно а не появись я на этом празднике жизни. Артём также отбивался бы от этой потаскушки. Или милостиво позволил бы висеть на себе? Как ни странно, суть происходящего первая уловила именно Оксана. «Ты что, женился?» – выдохнула она, и в голосе проскочили истеричные нотки. За столиком повисла гробовая тишина. Я посмотрела на изумленное лица, И заметила, как у брюнетки в глазах проскочила неприкрытая ярость, смешанная со жгучей ревностью. Правда, она сразу спрятала эти эмоции за маской обычного удивления. Что еще одна фанатка? Или мне показалось? Да, прозвучал спокойный ответ Зорина. Знакомься, это, Кристина. В тот же миг Оксана, яростно сверкнув глазами, бросилась в мою сторону, но Артем оказался быстрее. Сделав два стремительных шага, вклинился между нами, не дав ей до меня добраться. «Тихо, Ксюху уймись!» – схватив ее за плечи, чуть встряхнул. Девушка подняла на него огромные, наполненные слезами глаза. «Ты свинья!» – скинув с себя руки, зло толкнуло в грудь, а потом, развернувшись, бросилась прочь, через секунду скрывшись в толпе. Зорин проводил ее мрачным, полным досады взглядом, Устал потер виски, и, запрокинув голову, шумно выдохнул в потолок. «Да что сегодня за день такой?» Обреченно простонал, печально качая головой. Стоял так, наверное, минуту, после чего переключил внимание на меня, а я, подняв брови, смотрела на него, ожидая объяснений, какого хрена сейчас было. Видно, что такие разборки ему не по душе. Чувствовал себя неуютно, смотрел на меня неуверенно, потирая переносицу пытаясь справиться с волнением. Пробрала его, видно, не по-детски. «Дома поговорим», — наконец прохладно сообщил. «Не стоит, и так все ясно», — отмахнулась, отводя глаза в сторону. «А нам никто ничего не хочет объяснить», — раздался женский голос, тот самый, что я слышала по телефону. Обернулась и увидела, что принадлежит он именно той брюнетке, что не смогла удержать на лице маску. Артём ещё раз вздохнул, бесцеремонно подхватил меня за талию и чуть ли не силой повёл к столу. Знакомься, это Дима и его жена Марина. Мы вместе работаем. Это Виталик с Саней. Учились вместе до того, как я в армию ушёл. Этого придурка ты уже знаешь. Он кивнул на Антона. Последний в списке была брюнетка. А это наш кандидат психологических наук Света. Дружим с пятого класса. Хм, подруга говоришь. Видела я, как эта подруга по тебе взглядом полоснула три минуты назад. Так на просто друзей не смотрят. Естественно, я промолчала, оставив догадки при себе. А это Кристина, моя жена, продолжал Артем, и по голосу слышно, что злился. Предвосхищаю все ваши дебильные комментарии, поясню. Нет, это не шутка. И да, мы женаты. Ее кольцо вот. Нагло поднял мою руку. «Чтобы продемонстрировать всем полоску металла, окольцовывавшую мой безымянный палец. мое вот». «Откуда ты из кармана достал кольцо и сердито надел на палец, поводил из стороны в сторону, показывая присутствующим?» Еще вопросы есть?» Все сидели, изумленно, хлопая глазами. Наконец раздался недовольный голос Дмитрия. «Ты зажал свадьбу!» «Хрен с ней со свадьбой!» «Встрял Антон. Он мальчишник зажал». За столом поднялся галдеж. Кто-то причитал, кто-то поздравлял, кто-то возмущался. Артем молча наблюдал за этим базаром, потом склонился и тихо предложил: Кристин, если хочешь, можем уйти отсюда прямо сейчас. По вибрирующему, напряженному голосу понимала. Он переживал, появление бывшей и ее бесцеремонное поведение в моем присутствии выбили его из колеи, и он не знал, какой реакции от меня ждать. У меня самое сердце билось так, будто еще пара ударов, и грудная клетка рассыплется в прах. Меня крутило и чуть ли не выворачивало наизнанку, а стоило прикрыть глаза, возникала картина, как Оксана висела на нем. Гнала ее прочь, пытаясь переключиться. «Пожалуй, я хочу остаться еще ненадолго». Я отстраненно улыбнулась, всеми силами пытаясь сдержать волнение, раскаленной лавой, текшая по венам. Темка, поджав губы, смотрел на меня – и я понимала, что он хочет уйти и без посторонних глаз обсудить все в спокойной обстановке. Я тоже хотела, но не могла, не прояснив один важный момент. Я сидела рядом с Артемом, его рука по-хозяйски лежала на моем колене, и я чувствовала, насколько она напряжена. Разговор получился скованным. Все присматривались ко мне, принюхивались, пытаясь понять, что я за птица. Все еще в шоке, отголоски которого «нет-нет», да и проскакивали в изумленных взглядах. Дольше всех не унимался Антон, который никак не мог поверить в наш брак. Он, наверное, раз то спросил, не прикалываемся ли мы, и заткнулся только после того, как Зорин его откровенно послал. «Артём умеет быть грубым. Сегодня я в этом убедилась. Спустя некоторое время Светлана поднялась и, извинившись, направилась в дамскую комнату. Я проводила её мрачным взглядом и пошла следом». Глядя на себя в зеркало, ждала, когда она выйдет из кабинки. Наконец, дверца распахнулась, и Света, выходя, увидела меня и замерла. Наши взгляды пересеклись в зеркале. Наконец, она взяла себя в руки и подошла. Включила воду в соседней раковине и начала мыть руки, время от времени косясь в мою сторону. Я поправляла макияж и волосы. «Значит, Артём всё-таки женился», — сказал Света с добродушной открытой улыбкой. От нее несло фальшив за километр, и меня словно током пронзило. Женился. Сдержанно кивнула. «Он на тебе много говорил, но никто не думал, что все вот так закончится». «Не думал». Я снова согласилась. «Я так рада за вас». Она старательно улыбалась, но чуть подрагивавшие уголки губ выдавали ее истинное состояние. «Брешешь». Грубо отрезала, глядя ей прямо в глаза. Света удивленно охнула и уставилась на меня, как овечка на мясника. «Ну давай, расскажи, как давно ты сохнешь по моему мужу?» «Кристин, что ты такое говоришь?» Неуверенно возразила, покраснев. «Мы с ним друзья, уже столько лет. Я к нему как к брату отношусь». Я демонстративно поаплодировала и восхищенно с чувством парировала. «Боже мой, какая речь!» Какой накал страстей, я почти прониклась и даже немного всплакнула. Театрально промокнула с средним пальцем уголки глаз. Светлана замолчала и замерла, тяжело дыша. С ее лица сползла маска кроткой, доброжелательной барышни, явив миру разъяренную стерву. Тебя вообще не касается, что у меня к зорину. Я задумалась на мгновение, потом кивнула. В принципе, да. Меня это не касается. Мне вообще похеру на тебя и твои жалкие подтуги, подруга». Впрочем, не только мне. Она моментально вспыхнула. Стоило только намекнуть, что Артем к ней равнодушен. Снова начала сердито мыть ладони, будто и не делала этого две минуты назад. Пыталась взять себя в руки, вернуть на место непроницаемую маску. «Можешь выпендриваться сколько хочешь. Все равно долго не продержитесь». Наконец, нисходительно произнесла она. «Правда? Интересно, почему?» Я уперла руку в бок, а второй оперлась о стену. Даже дураку понятно, что Артем просто дорвался. Ты у него заветная галочка. Недаром идеи фикс называл. «Поясни-ка!» «Что тут пояснять? Где ты и где он?» Хмыкнула эта сучка, разглядывая свое отражение. «Не доросла ты до него, деточка!» «А ты, насколько я понимаю, доросла». Вместо ответа она лишь изогнула в пренебрежительные улыбки пухлые губы. «Хм...» – потерла я подбородок. «Может быть. Пойду-ка узнаю его мнение на этот счет. Как ты думаешь, ему понравится, что так называемая подруга детства течет при одном взгляде на него и мечтает, чтобы он обратил на нее внимание?» «Сука!» – она в ярости развернулась ко мне. «Ты даже не догадываешься, какая!» «Во мне действительно просыпалась сука, готовая раздавить все хорошее и вытащить на поверхность все слабости и недостатки окружающих. Рано или поздно у Зорина откроются глаза, и он поймет, какая ты на самом деле. И угадай, кто будет рядом в тот момент!» «Чего тут гадать? Если такое случится, рядом будет неудачница, которую он и за женщину не считает» которая все время была у него под боком и обреченно наблюдала за тем, как он меняет бабу за бабой, слушала рассказы о том, кого и как он трахает, прикрываясь жалкой улыбкой. От этих слов Светлана дернулась и побледнела, не сумев удержать на лице маску. Эта овца подставит ему плечо, утрет платком скупые мужские слезы, а потом будет бережно хранить эту тряпку. Нежно поглаживая ее ладошками в моменты печали, вдыхая ароматы, тайно занимаясь самоудовлетворением, потому что ни при каком раскладе больше ей не светит, а он пойдет дальше, даже не оглядываясь. Как тебе такой сценарий? Била по ее самолюбию словами наотмашь, ломала наглую девицу, которую сегодня увидела первый раз в жизни, наносила удар за ударом по слабым местам, тем самым, Стараясь унять пожар в своей крови. Сегодня я оказалась в странной ситуации, непростой. Меня раздирали непонятные противоречия. Я не понимала, что со мной творилось. Мне срочно нужно было сделать кому-нибудь еще хуже. Раздавить, размазать, выплеснуть гремучий коктейль, кипящий в душе. Поэтому безжалостно я продолжала. Если хотелось его заполучить, то надо было раньше прекращать игру в дружбу пока ты еще не превратилась в его глазах в бесполое существо, пригодное только для дружеских разговоров. А сейчас все. Помаши ручкой, сядь в уголке и не комплексуй. Поезд ушел. Такова жизнь, деточка. Кто-то создан, чтобы его любили, а кто-то просто так, для фона. «Сука!» — повторила она с давленным шепотом. Склонившись к ней, скользнула взглядом по бледному лицу, подрагивающим губам и участливо ответила. «Знаю, и тебе советую. Может, хоть кому-то будешь нужна. Еще раз увижу, как ты пускаешь на него слюни, разговор будет другой. Я ему выдам все твои тайные помыслы, да еще и от себя добавлю. Поржем над тобой с ним вместе. Обещаю». Она отшатнулась от меня, прижав ладонь к губам, В ее глазах ненависть, смешанная с отчаянием и болью, готовая пролиться слезами. Я выбила ее из зоны комфорта, макнула носом в дерьмо и подержала там, заставляя давиться им, захлебываться. Теперь тысячу раз подумает, прежде чем рот разевать. И, кстати, хреновый из тебя психолог. Шла бы лучше в магазин трусами торговать. Может, больше бы толку вышло. Последний раз мазнула по ней пренебрежительным взглядом и, развернувшись, пошла прочь. Вот теперь можно и домой. Я сделала, что хотела. Ехали молча. Артем сидел, откинувшись на спинку и прикрыв глаза, а я стеклянным взглядом уставилась в окно, ничего не видя и не понимая. Такое чувство, будто меня разобрали, встряхнули и небрежно сыпали в кучку. В животе гудело, по венам тёк яд, Меня душили странные ощущения, и никак не удавалось от них избавиться. Чувствовала присутствие Зорина в машине каждым миллиметром кожи, каждой клеточкой. Нервы, как оголенные провода, хотелось устроить ему разнос. А под этой бушующей лавой теплилось странное желание, чтобы он меня успокоил, сказал что-нибудь, что потушит пламя, выжигавшее все внутри. На какой-то миг... Почувствовала себя уязвимой, беззащитной. Мне не нравится это чувство. С силой воли отогнала его, схлопывая защитную броню. Потрясла головой, отгоняя вождение. Дома я сразу пошла в спальню. После такого эмоционально сложного дня хотелось поскорее забраться в кровать, прикрыть глаза и забыться. Уйти не удалось. Зорин перехватил меня на полпути, за руку молча отвел в большую комнату, Я покорно брела за ним. На меня внезапно навалилась такая слабость. Не хотелось шевелиться. Он сел на диван, притянул и усадил к себе на колени. Я уткнулась носом ему в шею и прикрыла глаза, чувствуя, как сердечко бьется где-то в горле. Он обнимал, крепко прижимая к себе, уткнувшись носом в растрепанные волосы. Не знаю, сколько времени мы так сидели, прежде чем он попросил. «Тин, прости». «За что?» – прошептала чуть слышно. «За сцену в клубе. Я не ожидал, что там появится Оксана. Да и вообще не думал, что она может вот так». Он вздохнул, тщательно подбирая слова. «Мы с ней раньше, ну, это...» Встречались. Ты да какое там, просто...» пф, Трахались. Услужливо подсказала нужное слово, чувствуя, как внутри опять поднимается жгучая волна. Черт, Кристин!» Раздраженно рявкнула, потом обреченно махнул рукой. «В любом случае, все в прошлом. Мне жаль, что ты стала свидетелем ее появления». Я молчала, чуть дыша, чувствуя холодные липкие щупальца, шевелившиеся в груди. «Тин», — напряженно позвал он, «только, пожалуйста, не накручивай себя и не выдумывай херню, которой нет». Даже не думала, бессовестно соврала, И от этого стало еще противнее. Надо просто пожать плечами и забыть. Но не получалось. Внезапно осознала, что таких Оксан у него было немеренное количество. И что я могу еще неоднократно стать свидетелем таких сцен. Что-то мне подсказывало, что моих нервов на такой марафон не хватит. «Врешь», – констатировал очевидный факт. «Вру». Он лишь крепче прижал к себе и прошептал на ухо. «Тин». «Неважно, что было раньше, сейчас есть только мы и больше никого. А прошлое, оно есть у каждого, и от него не избавиться». «Я знаю». Он отстранил меня от своей груди, вынуждая сесть ровно, обхватил ладонями лицо и, нежно поглаживая скулы большими пальцами, смотрел в глаза. «Кристин, только ты и больше никого. Ты мне веришь?» Взгляд собранный, тяжелый. Он ждал моего ответа. Я накрыла его руку ладонью, прикрыв глаза. «Верю». И в этих словах не было и капли лжи. Я действительно ему верила. Снова прижалась к нему, зарывшись руками в густые короткие волосы. И мы просто сидели, обнявшись, слушая дыхание друг друга. Как концерт. Неплохо. До конца, правда, не досмотрели. Почему? Он поглаживал спину, И я готова была мурлыкать, как сытая кошка. Все окоченели, усмехнулась. Кроме меня. Почувствовал, что он улыбался. От этого стало тепло и уютно. Но нервы ты мне сегодня с этой шапкой знатно помотал. Я даже не подозревала, что из-за такой ерунды ты можешь настолько разозлиться. Я злился не из-за этого. Тихо возразил Артем. Знаю, что ты как кошка, которая гуляет сама по себе. Что у нас договор. Но меня просто ломает из-за каких-то раздельных походов. Сегодня не сдержался. Чуть крышу не снесло, что опять уходишь одна. Меня это бесит настолько, что словами не передать. Я не против посиделок с подругами. Но у нас как-то все неправильно. Словно мы не пара, а не знаю что. Ладно, сегодня хоть насчет свадьбы сказали. И то плюс. Я вообще не понимаю, зачем нужны эти игры в партизанов. Замолкая, я с трудом сглотнула ком в горле и осипшим от волнения голосом начала. Тем, в следующую пятницу я иду на выставку. Кристин, ты опять? Его руки на моей талии напряглись. Пойдешь со мной? Артем замер, потом усмехнулся. В следующую пятницу у нас проверка на работе. Не думаю, что удастся освободиться пораньше. Неважно, как закончишь, приезжай. Я буду рада. Хорошо? Он чуть сжал меня в объятиях. Пойдем спать. Давай еще посидим. Мне было настолько хорошо, что не хотелось шевелиться. Так и сидела, прижавшись щекой к крепкому плечу, пока не заснула у него на руках.